Глава 8. Знакомство с Друштеневым и исчезновение мистера Крителькина. Пытаемся приступить. В путешествии в горы Выштраны я уже писала о Друштеневе. Однако, если у вас случайно найдется экземпляр этой книги или вы намерены приобрести его, как я советовала выше, Прошу вас, не обращайте внимания на то, что там написано. Об этой деревне, да и о выштронском народе в целом. Сейчас мне всей душой стыдно за те давние слова. Я против собственной воли старалась держаться в рамках путевых заметок, принятых для юных леди тех времен. В результате вышла полная ахинея. Куда хуже странствия по центральной антиопии мистера Кондейла. вдохновенная скорее яркими сценическими образами полумистических выштронских персонажей, чем теми, с кем познакомилась я в Друштеневе. Если верить этой книге, выштрана край жалобно стонущих скрипок, девушек с пламенным узором и крепких сладких вин. Иными словами, край самых банальных клише. В я выпила куда больше чаю, чем вин, скрипок почти не слышала и ни разу не заметила в глазах, Дагмиры, чего-либо, хоть отдаленно напоминающего пламенный взор. Куда больше пользы принесет вам чтение исторического труда, подробно объясняющего все разнообразие нитей, вплетенных в ткани этого народа. Расположение их гор, тянущихся почти через всю Антиопу, привело к тому, что в свое время эти горы пытались покорить едва ли не все нации континента. Чаворцы, Айверши, Ахиаты, Бульские последние превратили Выштрону в зависимое государство за 60 лет до нашего прибытия. Но их влияние распространилось главным образом на равнины лишь отчасти сказывалось на пастухах и охотниках в горах, где исконно выштранский дух держался крепче всего. Кроме этого, от юных леди ожидают дифферамбов очарованию тех мест, где они побывали. Мужчинам, пишущим о своих путешествиях, позволительно жаловаться на множество недостатков, подчеркивая этим естественное превосходство своей родины. Хоть Пол и уберег меня от публикации при грешении этого последнего вида, должна, пользуясь случаем, сказать о том, в чем не смогла признаться в то время. Друштенев я сразу не взлюбила. Нет, не людей, я редко понимала их и часто возмущалась их поведением, но в конечном счете благодарна им за оказанную помощь и проявленное к нам терпение. Нередко трогали мое сердце и красоты гор, но условия, в которых приходилось жить, я чаще всего просто ненавидела и никогда не испытывала ни малейшего желания вернуться туда вновь. Не в последнюю очередь виной тому был климат. Самые проницательные из читателей, возможно, отметили, что почти все мои экспедиции, происходили в самых теплых регионах мира. Ахия, разбитое море и так далее. Единственным достойным упоминания исключением из этого правила, кроме выштраны, был полет в Моритьяхаймские горы, увы, неизбежный. Суземные спутники, сопровождавшие меня в тех краях, часто выражали удивление тому, сколь охотно я соглашаюсь терпеть жару. По их впечатлениям, мы, шерландцы, привычные к холоду настолько, что зачахнем и умрем без регулярного живительного воздействия промозглого тумана. Но я всегда предпочитала холоду тепло, каким бы избыточным оно не было, и потому выштронские горы в весенний период вряд ли могли бы прийтись мне по вкусу. Чудесные перспективы встречи с драконами убедили меня пренебречься им неминуемым недостатком. Но, столкнувшись с ним лицом к лицу, я сделалась крайне раздражительной. К примеру, для выштранца весенний период означает совсем не то, что для нас, шерландцев. И, кстати, почти для всех возможных читателей этой книги, будь они хоть эреганами, если только я не обзавелась поклонниками в самой выштране, что вполне вероятно. Весна для обитателей Друштенева означала время, когда их родственники – В сравнин гонят от овец наверх, к так называемым средним пастбищам, начинающимся невдалеке от деревни. Обычно это происходит в самом начале Флориса, так было и незадолго до нашего приезда. Можете сами сделать вывод о средней температуре этих мест, основываясь хотя бы на том факте, что местные крестьяне стригут овец только к концу весеннего сезона. В это время на склонах долин еще держится снег. Особенно там, где ели и пихты растут так густо, что лучам солнца нелегко проникнуть сквозь их ветви. Снегопады можно наблюдать и в конце Флориса, и даже в начале Громиниса. Нашей экспедиции приходилось видеть снег почти до самого Мессиса. Некоторые джентльмены, в широком понимании этого термина, высмеивали мои жалобы на то, что я мерзла все время своего пребывания в Иштрани. Таким могу сказать одно. На будущее лето езжайте со мной в пустыне Ахи. Там и посмотрим, кто из нас выносливее. Возможно, я стара, определенно ненавижу холод, но все это вовсе не делает меня хрупкой и нежной». Друштанев был выстроен совершенно беспорядочно. Домишки ютились везде, где хватало ровного места, и между ними не было ничего такого, что можно назвать улицами. Многие из зданий казались абсурдно маленькими в сравнению с островерхими соломенными крышами, очень высокими из-за необходимости выдерживать обильные снега. В теплые месяцы жители деревни пасли овец, зимой промышляли охотой. Они продавали жителям равнин овечью шерсть, теплые тканы одеяла и шкуры. Люди жили здесь много веков, мало-помалу видоизменяя склоны гор вокруг. своих деревень. Кое-где в склонах были вырублены небольшие террасы, достаточные для местных сельскохозяйственных культур. Но главные виды изменения заключались в том, что примерно раз в 10 лет крестьяне шли зажигать лес. Мне не посчастливилось наблюдать этого события. Думаю, я была бы рада уже одной возможности погреться. Но мне объяснили, что зола обогащает почву, и пожарища на некоторое время превращаются в хорошие пастбища, а после зарастают молодым лесом, привлекая оленей. Овцы питаются травой, волки — оленями, а драконы — всеми, кто не успеет убежать. Я ненавидела холод, и изоляцию, и местную пищу, от которой неизменно несло чесноком, Но главной причиной моих страданий было то, что я в чужой стране, вдали от всего, что знаю, и к этому мне никак не удавалось привыкнуть. Вы можете счесть, что сбежать туда, подобно Тому из несносного трехтомного романа «Миссис Уотри», было бы весьма романтично, и очень может быть, что кто-нибудь из вас действительно нашел бы здесь романтику. Кто-нибудь, но не я. За минувшие годы Ненависть ослабла, сменившись легкой неприязнью или, скорее, наивной недооценкой. И потому я не стану слишком уж часто повторять, какие страдания испытывала, садясь за очередную миску кислого супа или, выглядывая в окно, незастекленное, и видя, что с неба опять падает снег. Но чтобы лучше понять некоторые из моих последующих поступков, имейте в виду, что жизнь в Друштаневе едва не свела меня с ума, а отвлечь от этого способны были лишь одни драконы. Дом, где мы остановились, принадлежал Индрику Крителькину, представителю сословия, называемого в выштроне пражешими, нечто вроде боярских наместников, как говорил лорд Хилфорд. Но это было всего лишь формальным определением данного термина, а истинное его значение, в частности, в местных условиях, мы постигли значительно позже. Будь Грителькин с нами, многое сделалось бы ясным, но его не было, и его исчезновение стало главной нашей заботой на весь первый день в Друштанибе. К тому времени, как в дом прибыл лорд Хилфорд с Джейкобом, тащившим корзину с провизией для ланча, я отчаялась объясниться с Дагмирой по-выстронски и раз за разом повторяла свою мысль по-шерландски. С каждым разом все громче, будто громкость могла принести успех там, где не помог словарь. Наши сундуки и чемоданы были рассортированы, но не было мебели для хранения их содержимого. И этого Дагмира, похоже, никак не могла понять. Мало этого, любимое кресло лорда Хилфорда, которое он таскал с собой всюду, где бы ни путешествовал, сломалось при падении из перевернувшегося фургона, и от досады я готова была отправить эту штуку на дрова. Однако главной причиной моего раздражения был голод, и я испытала немалое облегчение, увидев, как Эрл выкладывает из корзины на кухонный стол кольца колбасы и булочки. — Миссис Кэмхерст, — сказал он, — если вам удастся раздобыть стулья, мы сможем сесть и поговорить. По другим комнатам удалось наскрести три стула и табурет. Мы сели к столу и набросились на еду, как оголодавшие волки. Табурет мистер Уикер благородно взял себе. — Гретелькина, — заговорил лорд Хилфорд, едва с первыми порциями еды было покончено. Деревни нет. Оказывается, он отправил мне письмо с предупреждением, что сейчас неподходящее время для научных изысканий. Но, зная, как порой работает Международная почта, он решил подстраховаться и выехал в Сан-Верио в надежде перехватить нас там. Похоже, и письмо, и сам Грителькин потерялись где-то в пути. В свете того, что стряслось с нашим кучером, мое воображение тут же... составила целый ряд крайне печальных сценариев, объясняющих пропажу Грителькина. Как вы полагаете, с ним все в порядке? спросила я. Скорее всего, ответил эрл. Во всяком случае, местные крестьяне не видят причин для беспокойства. Вероятно, мы разминулись с ним по дороге в горы. Это довольно легко. Оптимизм в его голосе звучал лишь чуточку неестественно, но что он сказал, если бы здесь «Не было дамы». «А что насчет дракона?» спросил мистер Уикер. «Идеало ясное. Это не первый подобный случай. Но говорить со мной об этом никто не захотел». Лорд Хилфорд покачал головой и потянулся за новой булочкой. «Со мной тоже. Однако вы правы. Имели место и другие нападения. Уже-то-то я сумел выжить из местного старосты. Юриша». Можустина. «Не так много, чтобы опасаться за свою жизнь всякий раз, как выйдешь за порог, но достаточно для нежелания рассказывать о них иностранцам». После этих слов за столом стало тихо. Мне очень хотелось знать, интересовался ли кто-нибудь, сможем ли мы вообще заниматься тем, зачем прибыли, но спрашивать об этом слух я не стала. Тишину нарушил Джейкоб. Есть у нас какие-нибудь соображения, что может быть причиной нападений? Может, драконы поражены болезнью наподобие бешенства? Или они, как волки в тяжелые времена, приходят на охоту в людские поселения? Глаза лорда Хилфорда заблестели. Это, Кемхерст, превосходный набор вопросов, требующих ответа. У меня пока нет даже смутных подозрений. но мы должны заняться этими проблемами безотлагательно. На протяжении ланча я молчала, внимая каждому слову, но стараясь не привлекать к себе внимания. Я твердо помнила мое дело оказывать помощь в исследованиях здесь, в Дружстонской штаб-квартире экспедиции, поскольку, пока никто не пытался запретить нам работать, джентльмены решили раздобыть карту и провести разведку окрестностей. Обеспечить нас... Их напомнила я себе. Предварительной информации должен был Грителькин, но он исчез. И джентльмены готовились справиться с этим самостоятельно. Если вы сомневаетесь в скромности моих намерений, прошу не забывать. Мне было всего 19 я еще не стала леди Трент. Со всеми ассоциациями, что вызывает этот титул, и даже не знала, что драконы станут делом всей моей жизни. Я думала, что... выштранская экспедиция будет для меня первой и последние твердо решила сыграть отведенную мне роль спутницы и помощницы наилучшим образом. Иными не столь возвышенными словами, я провела всю следующую неделю в непрестанных столкновениях лбами с дагмирой. Благодаря практике и насущной необходимости мой вытранский быстро улучшался. Я не могла бы заявить, будто хорошо освоила грамматику, но по крайней мере, начала быстрее подыскивать нужные слова. Мешало только обыкновение Дагмира хватать меня за руки и целовать их всякий раз, как мне удавалось щегольнуть новым словом. В Иштрани так принято выражать почтение к лицам вышестоящим. Но сардоническая манера, в которой это проделывала Дагмира, напоминала мне скорее чаворку, скидывающую руки вверх, благодаря Господа за явленное чудо. Некоторых нужных мне слов, судя по всему, не знала и сама Дагмира. Вскоре стало очевидно, то, что я считала минимумом меблировки, едва достаточным для наших нужд, по сельским друштаневским меркам было экстравагантной роскошью. А некоторых нужных мне предметов мебели, например, гардероба, в котором можно повесить платье, не имелось ни у кого во всей деревне, а, возможно, и в системе понятий догмиры Приобрести их можно было только в Сан-Веррио, и дело не стоило ни времени, ни расходов. «Придется нам приспосабливаться», — решила я с мученическим долготерпением благородной дамы в суровых обстоятельствах. Равным образом не хватало нам и прислуги, но этого я, по крайней мере, ожидала. Джентльменам... вернее Джейкобу и мистеру Уикеру, взявшему на себя роль слуги лорда Хилфорда, прислуживал потрясающий бледный паренек по имени Ильиш. А на второй день после приезда мы обзавелись и кухаркой, чью безмятежность, казалось, не способна поколебать ничто. Но мне, по большей части, приходилось иметь дело с Дагмирой. И я начала подозревать, что даже самое совершенное владение ее языком не поможет пробиться сквозь преграду ее нрава. Она не отличалась невозмутимостью, скорее наоборот, с ее-то целованием ручек и частыми многословными речами, слишком быстрыми, чтобы я смогла их понять, но, будь она спокойна или возмущена, ничто из сказанного мной не действовало на нее ни в малейшей степени. К счастью, я не питала ни ожиданий, ни надежд на дружеское общение со своей выштронской горничной, Иначе была бы жестоко разочарована. Ни Джейкобу, ни остальным я не говорила, сколько домашних дел мне пришлось взять на себя лично. Конечно, самую утомительную и скучную работу, наподобие наведения чистоты, я оставила Дагмире. Но все, что хоть как-то касалось драконов, ревниво берегла для себя. За неимением стеллажей и книжных полок я раздобыла множество ящиков, вполне подходящих для этой цели. и расставила в них привезенные нами книги, с такой аккуратностью точно организовала грандиозную библиотеку. Мистер Уикер принес большую карту выштороны и еще одну, поменьше, изображавшую окрестные горы. Я развесила их по стенам, и в темном мрачном доме появилось хоть что-то относительно светлое. Гостиная превратилась в наш общий рабочий кабинет. Другой подходящей комнаты в доме не было. Сознаюсь, я ничуть не возражала, ведь это значило, что любые общие беседы будут вестись там, и я проведу больше времени в единственном месте, хотя бы немного напоминающем дом. Шли дни. От пропавшего мистера Грителькина не было ни слуху, ни духу, и Джейкоб с мистером Уиккером начали картографирование окрестности Друштанева. Картографического снаряжения мы с собой не захватили, и карты их не отличалась точностью, но мистер Уикер провел детство в Наддии, собирая окаменелости, и более чем привык к длительным походам, хоть и по ровной местности, и составлению карты в уме. Так на стене появился третий лист, и в конце каждого дня я отмечала на нем все, что им удалось обнаружить, призвав на помощь, Все свое мастерство рисовальщицы. В течение дня лорд Хилфорд расхаживал перед этой картиной, что-то бормотал себе под нос. Причина этого бормотания заключалась в том, что без указаний Грителькина ни один из них даже не представлял себе, где искать драконов. Но их часто можно было наблюдать в воздухе. Гуляя по утрам вокруг деревни для мациона, а больше для того, чтобы хоть на время сбежать из темного мрачного дома, Я то и дело видела их парящих над далекими пиками гор и легко отличала их крылатые силуэты от силуэтов хищных птиц. Но вот взглянуть на них поближе было куда труднее. Как известно, выштронские горные змеи предпочитают устраивать логово в пещерах. Именно за это вкупе с серым, точно скала, окрасом шкуры, они получили свое название. Как только логово найдено, натуралист может проследить за перемещением обитателей и определить, где он добывает пищу, куда летает на водопой, а куда привлекать внимание других драконов. Будучи достаточно смел, ученый может проникнуть в логово дракона в его отсутствие и осмотреть его погадки и экскременты. Логово дракона – жизненно важная отправная точка в нашей работе. Но для начала это логово нужно отыскать. А одна из причин любви выштронских горных змеев к пещерам в том, что их в этом регионе, по большей части карстовом, великое множество. Главной целью вылазок моего мужа и мистера Уиккера было нанесение на карту пещер. Каждый день они находили не менее полудюжины, причем некоторые на обратном пути, в местах, которые они полагали полностью исследованными. Но многие из найденных пещер были слишком малы для драконов. Однажды Джейкоб обнаружил пещеру весьма неудачным методом. Сорвавшись с крутой осыпи, он ухватился за каменный выступ под ветвями колючих кустов, свисавшими вниз и укрывавшими вход в пещеру от взглядов разведчиков. Бесстрашный человек, он велел мистеру Уикеру спустить ему уцелевший фонарь и обследовал пещеру, прежде чем искать путь наверх. Характерные глубокие следы когтей на каменном полу свидетельствовали, что в пещере действительно некогда обитал горный змей. Но толстый слой сухих листьев, укрывавший эти следы, означал, что было это давным-давно. В ночной темноте, лежа в комковатой и неудобной постели и пытаясь заснуть, я развлекалась, изобретая самые дикие способы помочь джентльменам в разгадке этой головоломки. Начиналось это с мыслей отчасти разумных. Я могла бы устроиться с планшетом для зарисовок, подходящей для наблюдения точки, и зарисовать перемещение драконов, чтобы найти в них закономерности. И молиться о том, чтобы какой-нибудь дракон не заметил меня и не спикировал вниз в поисках легкой добычи. Вот почему эта мысль была разумной лишь отчасти. Я могла бы сама отправиться на разведку в горы, по тем местам, где не успели побывать Джейкоб и мистер Уиккер. И молиться о том, чтобы не упасть, как муж, не сломать ногу и не остаться беспомощно лежать, пока не явится дракон в поисках легкой добычи. «Я могла бы с пустыми руками отправиться в Выштронскую глушь, веруя, что детские мечты о драконах будут направлять мой путь, как Господь направлял путь панахая в пустыне». пока судьба не приведет меня к превосходному во всех отношениях драконьему логову, где я тут же сделаюсь легкой добычей. Так мое безумие изобретало новые и новые идеи, но моя практичность тут же подсказывала, к чему они приведут. Однако, пожалуй, мне не стоит спешить хвастаться собственной практичностью. Да, в конце концов. Я нашла решение наших проблем, но метод поиска этого решения был почти так же безрассуден, как самые дикие из моих идей».